Часть вторая, глава ш е с т а подглава о и з мемуаров в и л л с о в а Британцев засекли радаром на выходе из Ла-Манша. Ла-Ми шли стройной колонной. Они как-то ухитрялись не терять друг друга в тумане и сохранять дистанцию. И даже подняли в помощь слабосильным машинам марселя, ловя слабый бакштаг. Все-таки мореходы они отменные. Три века морского господства, это серьезно, друзья мои. Представляю испуг вахтенных, когда из непроницаемой в е ч е р н е м сумраке ватной пелены возникло громадное черное чудовище. Морской бык шел на пятнадцати узлах, и ходовая волна изрядно мотнула британскую посудину. Вдогонку нам полетели проклятия, но ответа не последовало. Не хватало еще тратить снаряды на корыто от силы в две сотни тонн. Второй кусок оказался пожирнее. Винтовой фрегат. недавний, как уверял Перекомский, постройки. Мы шли в полутора кабельтовых, параллельным курсом, и пока а в и в Михайлович прикидывал, как с ним обойтись, расстрелять сразу или проявить гуманизм и позволить сначала спустить шлюпки, с о ш к а н ц е в а н г л и ч а н и н а пальнули в нас из коронады. И даже попали. Мудрено было промахнуться с дистанции пистолетного выстрела. Вреда это нам, ясное дело, не причинило. Ядро лишь о с т а в и л а в металле изрядных размеров вмятину. И тут же прилетела ответка. Четыре снаряда один за другим пробили деревянный борт. Не успел дым рассеяться, как Перекомский приказал задробить стрельбу. Фрегату хватило. Грутмачта повалилась на развороченные взрывом шканцы, увлекая за собой крюстеньгу. В открытое, и когда только успели, вот что значит школа, порты батарейной палубы, выхлестнуло дымное пламя. Судно, возглавлявшее колонну, маленький винтовой шлюп со снасткой бригантины, п о п ы т а л а с ь удрать. я ж д а л что Перекомский расстреляет из 75-мм, и е но тот п л о т о я д н о ухмыльнулся и отдал совсем другой приказ. На полубаке залязгала якорная цепь. Боцман со своими куркулями, так звали матросов палубной команды, здоровенных, привычных к тяжелым палубным работам, Завозились возле шпиля. Цепь коротко протарахтела, с полубака донесся скрежет металла в перемешку с сочными матами. Я увидел, как якорь сполз вниз, разматывая цепь, и повис, задевая верхушки волн. Это был запасной якорь, адмиралтейский, с Г-образным штоком и массивными заостренными лапами. Я недоуменно поглядел на командира. Что за странная выходка? Но тому было не до разъяснений. Перекомский выдернул из переговорной трубы кожаную затычку и скомандовал прибавить обороты. Звякнуло, Вахтин издвинул ручки машинного телеграфа на фуллспид. И морской бык начал набирать ход. Видимо, англичане решили, что мы идем на таран и резко переложили руль. Слишком резко. Паруса потеряли ветер, заполоскали и судно сразу сбавило ход. а высоченный стальной фарнштевень уже вырастал над кормой. Навстречу хлопнула какая-то мелочь. По ушам резанул в и г к рикошета, но было уже поздно. Морской бык принял чуть лево и слегка задел шлюп скулой. Раздался треск, полетели обломки досок, и лапа волочащегося на цепи якоря зацепила з л о п о л у ч н о е с у д е н ы ш к о под корму. Оно резко дернулось вперед, взрываясь носом. так, что бурун из-под ф о р ш т е в н и захлестнул полубак до самой гротмачты. Морской бык пер вперед, не снижая оборотов. Здоровенный плавучий якорь, в который превратилась теперь беспомощная жертва, не заставил его даже рыскнуть на курсе. Англичанин тащился на цепи, заваливаясь на борт так, что планширь уходил в воду. Корму задирало все сильнее, и нам с мостика был виден быстро вращающийся винт. Наконец дерево не выдержало, якорь, выворотив изрядный кусок кормы, освободился из ловушки. При этом он на всю длину распорол бакборд, и шлюп, едва избавившись от железного когтя, лег на бок и стал тонуть. Отчаянные вопли понеслись вслед морскому быку, но остатки британского каравана уже остались за кормой в туманной мгле, слегка п о д с в е ч е н н ы й изнутри костром гибнущего фрегата. Уже я поинтересовался у Перекумского, как ему в голову пришла столь экзотическая идея. Оказывается, так англичане в семидесятых годах XIX века расправлялись с китайскими и малайскими джонками. Ну что? В чистом виде экономия боеприпасов. Да и снасти потопленного с у д е н у ш к а новинт не н а м а т ы в а ю т с я поистину. Какую меру умерите, такую и вам отмерено будет. Это были десятые и одиннадцатые наши жертвы. Первое судно под Юнионджеком мы уничтожили показательно ввиду Гибралтарской скалы. Это был большой барк с коммерческим фрахтом. Мы остановили его, выпустив по курсу пол-южин у восхитительных ракет, после чего высадили призовую партию и предложили команде спускать шлюпки. Благо до берега, с которого бессильно пялились на нас пушки крепостных батарей, было не так уж далеко. Груз оказался вполне мирным. с у д н а шло в Марсель с генераль-карго, но это не и г р а л ни к королю. Британский флаг? Стало быть, не обижайтесь. Перекомский приказал сжечь несчастный барк прямо на глазах засевших крепости англичан. Из остальных семь тоже оказались торговцами и лишь один военным кораблем Е.В.Королева е е л и ч с т в Виктории. Мы не стали выяснять, куда шел фрегат Эвредика. Вкатили два зажигательных с безопасной дистанции и совсем было собрались перейти на осколочно-фугасное, как вдруг, над Эвредикой взметнулся огненный столб. Взрыв был такой силы, что обломки находили потом на нашей палубе. Позже из газет мы узнали, что Эвредика везла груз артиллерийского пороха для гарнизона Мальты. Итак, канал позади. Дальше путь лежит к Датским проливам. И если адмиралу Нейперу вздумается ловить нас там или возле Готланда, ну что ж, пусть винит в этом только себя. Великий князь намерен еще до ледостава попасть в Кронштадт и уж, конечно, не станет менять своих планов из-за подобной ерунды. Что-то уж слишком я развоевался. Самоуверенность штука хорошая, но в меру. Или вхожу в роль Черного Мстителя, как прозвали морской бык е в р о п е й с к и е газет. ы